Впускается артист в зал, показывает около кресел, допустим, карточные фокусы, а потом выясняет, что за это время он у кого-то вытащил бумажник или носовой платок, снял часы или галстук. Когда-то с таким номером в СССР приехал югославский манипулятор Бороц. Он успешно выступил в Москве, Ленинграде, Риге. Четвертым городом его гастролей была Одесса. Там он выступал в цирке. Показав несколько фокусов на манеже, Бороц отправился к зрителям. Через пару минут он вернулся на арену и продемонстрировал публике несколько наручных часов, которые снял со зрителей. Подобная ловкость рук вызвала восхищение, раздались удивленные возгласы, аплодисменты, и вдруг с своего места встал молодой жизнерадостный одессит и, подняв над головой, показал всем часы самого артиста. Больше Бороц в Одессе не выступал. В помещении Русского драматического театра в Одессе проходили гастроли Ленинградского театра, эстрады и миниатюр, то бишь Райкинского. Как-то в окно женской артистической, находящейся на первом этаже, постучал молодой парень. Жестами он стал показывать артисткам, что очень хочет попасть на спектакль. Глядя на его умоляющее лицо, женщины сжалились и, открыв окно, позволили незнакомцу залезть внутрь. — Билета нет, а Райкина посмотреть хочется? — участливо спросил его Горшенина. — Больно нужен мне ваш Райкин, — хмыкнул одессит. — Просто я узнал, что на спектакль пришел Эдди Розер. Хочу предложить ему купить у меня импортный плащ. В одесском клубе объявлена лекция «Есть ли жизнь на Марсе?» Только началась лекция, как из зала вдруг раздается голос. — Вы лучше скажите, когда будет жизнь в Одессе. Большая группа артистов находилась в Одессе, где проходили концерты на стадионе. В один из дней моряки пригласили Кравцову и Бернесса выступить у них на корабле. Встретив гостей, им вручили морской фуражки с кокардой. После же концерта Бернессу фуражку оставили, а Томар Васильна отобрали. Она расстроилась буквально до слез, такой сувенир уплыл из рук. Успокаивая ее, Марк Наумич сказал, — не огорчайся, ты еще не такая знаменитая, как я. В Одессе Кравцовой запомнилась сверхкороткая рецензия об их концерте. Она шла по улице и случайно услышала разговор двух пожилых мужчин. — Скажи, ты был вчера на этот стадион? — спросил один другого. — Был. — Ну и как тебе? — Не меньше, — ответил второй, прищелкнув пальцами. В 1982 году Валерия Леонтьева пригласили на одесскую киностудию на пробы для фильма «Столкновение». Секс-бомбе Елене Кондулайнен и ему предстояло сыграть очень откровенную эротическую сцену. Опыта подобных съемок Валерий не имел, но в Америке ему рассказывали, что они проходят при ограниченном количестве людей. Когда же он вошел в павильон, то охнул, Туда сбежались не только все сотрудники студии. Они вдобавок пригласили всех своих родственников и знакомых. Расставив стуле вокруг кровати, на которой должно было происходить действие, десятки людей с нетерпением ожидали начала съемки. В одесский порт входит большой пассажирский теплоход. С берега на него смотрит бабушка и внучек. Мальчик читает по складам название лайнера «Сергей Есенин». «Бабушка, кто такой Сергей Есенин?» Бабушка долго и нудно начинает рассказывать внуку про поэта. Наконец, стоящий рядом мужчина, призывает ее. «Мадам, не морочьте ребенку голову. Сергей Есенин — это бывший Лазарь Каганович». В дирекцию Одесского пурта... Приходят три евреи и говорят, «Вот у вас там стоит ржавый корабль. Мы втроем можем за неделю его покрасить». Им отвечают, «Вряд ли за неделю вы справитесь. Он же такой большой. Нет, покрасим. Давайте заключать договор». Одним словом, подписали договор, и они ушли. Через неделю комиссия начинает принимать их работу. «Объезжают белоснежный лайнер на катере, смотрит другой борт совершенно не тронут, весь в ржавчине, плесени, висят грязные цепи». «Вы же не сделали свою работу!» — возмутилась комиссия. «Покрасили корабль другой стороны». «А сколько сторон должны красить?» «Обе?» «Нет». «Давайте читать договор. Смотрите, что тут написано. Мы три еврея с одной стороны». И дирекции порта с другой стороны обязуемся покрасить корабль. Вот мы с одной стороны и покрасили».